наше радио и «Квартеты» представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров» Путешествие седьмое через всю Россию по линии высоковольтных передач, день четвёртый Мы выходим на связь с Конюхом, который пытается пересечь всю Россию по высоковольтным проводам Теперь он не один, где-то в Сибири к нему присоединился егерь Конюх, Конюх, слышите меня? Что ж ты орёшь, корреспондент, голова раскалывается Чего тебе? Э, как егерь? Все, нету егеля, птицы склевали Как склевали? Клювами Короче, не знаю, упустил я этот момент, просыпаюсь, нету Видно, сошел где-то Или все же склевали Потому что, когда я засыпал, он в таком состоянии был, ну, в лоскутах А птицы ж здесь голодные, жрать-то нечего Пустыня! Как пустыня? Вы ж над тундрой ехали Ехал, а теперь над пустыней И как обстановка? Нормально, главное потеплело И люди как-то изменились В каком смысле? Покороче стали, но повыше То есть? Низенькие, но на конях Да, да, такие страшные, узкоглазые Скачут, гонятся за кем-то Ну-ка разбежут, а ух ты Эш, суслик, суслик, суслик, бежи, бежи, бежи от них, родной, беги! Ах, не убег. Накинулись, зараза! Сожрали голыми руками. Конюх, куда вы попали? Вот и я думаю. Кажись, кажись, город начинается. Ну-ка, подожди, корреспондент, прочту. Ага, так, Улан-Батор. О, это где такой корреспондент? В Монголии. Ух ты, как же это я! А, -а, а! Понял. Я развилочку проспал и вместо того, чтобы на восток ехать, поехал на юго-восток. А с другой стороны, хорошо, за границей побывал. Одно непонятно. Говорят, за границей небоскрёбы, магазины. А тут тебе ни небоскрёбов, ни магазинов. Один вон суслик и того сожрались конюк что там у вас за крики? Ой, это, кажется, они меня заметили. А ты смотри, пальцами тычут. Ой, ты смотри, камнюкой бросил от скотина кривоногая. Всё, корреспондент, включаю форсаж. Эх. Наша радио продолжит следить за путешествием Конюха Фёдорова. Слушайте нас завтра!